Глава 4. Я долго возилась с книгами, найденными на столе Амелии. Сначала я листала их торопливо, а затем медленно, стараясь вникнуть в формулы и схемы. Память играла со мной в кошки-мышки. И лучше всего моё состояние описывала известная фраза: тут помню, там не помню. Информации о двойниках нашлось до обидного мало. Мне не попалось ничего толкового. Кроме того абзаца об обмене душами, я также нашла упоминание, что дар у двойняков, несмотря на внешнее сходство, может быть разным и даже противоположным друг другу, как это часто бывает у близнецов. Но мне до таких деталей не было никакого дела. Я уже поняла, что у меня дар отсутствует напрочь. Наверное, я уснула прямо так, сидя за столом, потому что шею ломило. А момент укладывания в кровать в памяти не остался. Снова, как и во сне с зеркалом, я четко знала, что сплю. Я очутилась на небольшой зеленой лужайке рядом с округлым чистым прудом. Его берег был окаймлен плакучими ивами, и его прозрачная гладь виднелась лишь в просвете зеленых ветвей. На мне были мои любимые рваные джинсы, черная футболка с многозначительной надписью «Not Today» и белые кеды на толстой подошве. Волосы снова оказались обрезаны, и я повертела головой, наслаждаясь ощущением свободы. Длинные волосы — это, конечно, красиво, но ту лёгкость, которую дарит стрижка, ничто не может заменить. Постояв на месте и прислушиваясь к щебетанию птиц, я неспеша двинулась к пруду. Шелковистая трава под моими ногами легко приминалась. Тишина и уединение навевали умиротворение. Я даже не удивилась, увидев у пруда Амелию. Я же думала о ней перед сном. Я думала о ней перед сном. Так что подсознание лишь выполнило моё желание. Подсунов негодницу у меня под нос. Эх, жаль, что не настоящую. Я медленно, наслаждаясь тёплым воздухом и запахом воды, приблизилась к Амелии и опустилась на траву немного поодаль от неё. Она задумчиво всматривалась в разложенные перед собой карты. Белое кружево на краю её длинной жёлтой юбки оказалось испачкано в зелени. Но Амелию, судя по всему, тревожило не это. Её лоб был нахмурен, а губы сжаты. Белая блузка с пышными манжетами и жёлтая шляпка на макушке прекрасно завершали её романтический образ. Для полноты картины не хватало только плетёной корзинки и клетчатого пледа. Вы всё-таки пришли, сказала она, не отрываясь от карт. А что, должна была потеряться в пути? фыркнула я. Амелия удивлённо моргнула, подняла на меня спокойный взгляд и покачала головой. Нет, такого не могло случиться. «Все дороги ваших снов ведут сюда, к пруду». «Не пруд, а прям-таки Рим», — с уважением протянула я, посмотрев в сторону чуть колеблющейся воды. «В каком-то смысле», — согласилась Амелия и передвинула одну из карт левее. «Но я бы скорее сравнила это место с карманом между мирами». Она тяжело вздохнула и смела карты в кучу. «Нет, ничего не вижу». «Так ты гадаешь?» с пониманием спросила я, сорвав травинку и прихватив её кончик зубами. Предсказываю, уизвлённо поправила Амелия и с досадой добавила: сколько ни раскладываю карты, не могу увидеть лица убийцы. Надо же, во сне даже у Амелии прорезалась совесть. А иначе с чего бы мне ему двойнику пытаться увидеть лицо преступника? Ей-то смерть уже не грозит. Почему? Без особого интереса Скорее чисто из вежливости, спросила я, лениво развалившись на траве. В глаза светило солнышко, а я довольно зажмурилась. В разговоры о бубицах меня не пугали. Разве это важно, когда сейчас так хорошо? Не знаю, неохотно призналась Амелия. У меня сильный дар, не без гордости продолжила она. И обычно я могу увидеть хоть что-нибудь. Если молчат карты, я обращаюсь к магическому шару или к кофейной гуще. И иногда даже серебряные монеты могут указать путь и дать подсказку. Но в этот раз ничего не выходит. Словно кто-то накинул на зеркало тёмную ткань. Это подозрительно, отозвалась я и прикрыла ладошкой глаза, всматриваясь в белые облака на пронзительно синем небе. И грозно. Я рада, что вы так спокойно всё воспринимаете, с ноткой облегчения проговорила Амелия. Глупо злиться на то, что тебе снится. Пожала плечами я, О выгрых подсознание ещё Фрейд говорил. Повисла пауза. Амелия молчала. В душу закралось подозрение, заставившее меня перевернуться на живот и приподняться на локтях. Всматриваясь в свою притихшую собеседницу, я уточнила: "Ты же мне сейчас снишься, верно?" Амелия прокашлялась и принялась изучать свои аккуратно подстриженные ногтки на руках. В каком-то смысле, то есть, вкратце вопросила я, медленно вставая с травы, Ты не плод моей фантазии. Нет, я настоящая, сказала Амелия, тоже вставая с колен и осторожно пятясь, не спуская с меня глаз. Разве это что-то меняет? О, -о, -о ещё как, хищно улыбнулась я. Мы рванули с места одновременно. Я за Амелией, а она от меня. Стой, стерва, закричала я. Я тебя всё равно поймаю. Ты у меня ещё попляшешь. Я отвратительно танцую. бросила она, ловко перепрыгивая через толстые корни ивы, распластавшиеся по земле. Амелия, подоткнув край юбки за широкий пояс на талии, передвигалась с удивительной ловкостью. Я в джинсах и кедах едва поспевала за ней. «Вам не понравится мой танец!» «Понравится, понравится!» — мстительно заверила я и прибавила скорость. Мы три раза обежали вокруг ствола ивы. Каждый раз, когда мне оставалось чуть-чуть, чтобы ухватить рыжую негодяйку за плечо, та уходила от моего захвата, как заяц от зубов волка. Я даже клацала зубами от злости, так же, как этот несчастный. Клянусь вам, несчастный волк. Всё-таки мировая справедливость существует. При очередном прыжке, больше похожем на па из балета, Амелия зацепила и стопой за корень дерева. И с громким ругательством, явно недостойным леди, рухнула на землю. Попалась. Амелия молча, как герой из боевика, подползла к стволу дерева, И прислонилась к его шершавой корее спиной. Она посмотрела на меня, будто принимая свою судьбу. Я даже замерла. Ну и что с ней делать? Отпинать ногами и потаскать за волосы? Мама меня такого не учила. Мама. А теперь возвращай меня обратно домой, твёрдо сказала я, нависнув над Эмилией. Поиграли и хватит. К сожалению, я не могу. Это ещё почему? Соглашаясь на обмен, ты дала магическую клятву. Что поможешь мне? Что-то я такого не припомню, сощурившись, сказала я. Память тут же невозмутимо подсунула мои собственные слова. Ты согласна помочь? Да, согласна, я согласна. Многие перестали держать, и я опустилась на землю прямо рядом с Эмилией. Та смотрела на меня с проблесками сочувствия и даже немного подвинулась, уступая место. Это ж с какого, простите, перепуга? Мои слова приравниваются к магической клятве. Амелия пожала плечами. У ней инициированных магов слова, сказанные в приступисцильных эмоций, часто несут с собой какой-то посыл. В минуты гнева они могут проклясть, сами того не желая. Причём так замысловато, что потом ни один лекарь не поможет. Твоя паника выплеснулась в виде клятвы. Амелия перешла на ты. Но я, погрузившись в размышления, даже не сразу это заметила. Впрочем, выкать в нашей ситуации было бы странно. Лучше б я тебя прокляла, искренне посетовала я. Дай-ка догадаюсь. Неисполнение клятвы грозит смертью? Это настолько очевидно? Да у вас, магов, шаг влево темница, шаг вправо смерть. Тьфу. Прости, не поняла, Амелия. Да на ваш мир, тьфу, раздражённо пояснила я и снова выругалась. Какая же ты мерзавка, дорогуша. Амелия опустила глаза. Её ресницы поддрагивали. Я струсила, признаюсь. Обычно в раскладах мне доступны варианты судеб, но в этот раз не было ни малейшего намёка на разветвление троп и на возможность исправить будущее. Спасибо, саркастично прокомментировала я, борясь с желанием стукнуть рыжую прохвостку. Я уже поняла, что дело-то мне подсунула бесперспективное. Амелия выпрямилась и сложила ладони на коленях. Учитывая, что сидела она на голой земле, а не на стуле, обитом парчой, Смотрелось это забавно. Если бы у тебя в руках оказалась возможность избежать смерти, неужели ты бы её упустила? Если бы вместо меня на гильотину пришлось взойти другому человеку, то как-нибудь бы сдержалась, мрачно огрызнулась я. Амелия снова опустила глаза, рассматривая свои ногти. Я понимаю. Её голос дрогнул. Между нами легло молчание. Я водила пальцем по коре дерева и предавалась нерадостным мыслям. Я умудрилась попасть. Да ещё как. Останусь в мире Амелии, умру от рук отравителя. Вернусь в свой, если ещё мой двойник согласится на обмен, а у меня по-прежнему были на этот счёт сомнения, тоже погибну из-за невыполнения дурацкой клятвы. Мне даже иллюзию выбора не оставили. Но «Ну чего ты заявилась ко мне в сон? Всё ещё злясь, спросила я у притихшей Амелии. Позлорадствовать? Та покачала головой и неуверенно ответила: Я хочу помочь. Последний раз я так смеялась на стеме в университете. Там мои сокурсники шутили так же странно, и их нескладные диалоги в конце концов заставляли хихикать из-за абсурдности происходящего. Нет, правда? заволновалась Амелия. Мне стыдно за свой поступок. Ты не представляешь, как трудно жить, зная, что по вине в чужой смерти. И что? хмыкнула я. Ты бы обратно поменялась со мной местами, будь такая возможность. Румянец окрасил бледную кожу Амелии. Нет, она точно что-то с ней делает. Ни одной веснушки. Удивительно. Я разозлилась на себя. Господи, Лия, нашла, о чём сейчас думать? Возможно, тихо ответила Амелия, избегая встречаться со мной взглядом. Я гневно выдохнула через ноздри. Отличный ответ. Ну что ж, зато честный. Я отодвинулась. Боясь не совладать с мелочным желанием пнуть негодяя ногой. Драться я не собиралась. Это всё эмоции. А мне сейчас нужно включить логику. Как там говорил Шерлок Холмс? Серия клеточки должна работать? Или так уверял Эркул Пуаро? Чёрт, не помню. Лия, соберись. Потом будешь вспоминать классиков. И как ты собираешься помочь? Максимально спокойно спросила я. Фантазия в этот момент подсунула картину где мои ладони сошлись на шее Амелии, и я трясу её словно грушу. Пришлось цыкнуть на разоигравшееся воображение. Об этом я ещё успею помечтать. Чувствую не единожды. Амелия, не подозревая о моих кровожадных мыслях, приободрилась. Она деликатно поправила съехавшую на лоб шляпку и проговорила: "Ясновидение сложная наука". Я фыркнула на последнем слове, но встретившись с неодобрительным взглядом своей собеседницы, Натянула на лицо самое серьёзное выражение. Конечно, с готовностью откликнулась я, невероятно сложная. Амелия, не уловив ехидства, кивнула. Работая с вариантами судеб, нельзя забывать о теории вероятности и о том самом случае, который зачастую полностью меняет увиденную картину. "Занятно", вяло протянула я. "Причём здесь я? Ты, тот самый случай". Я пожала губами. пытаясь уложить в голове новую информацию, получалось плохо. "Письми", потребовала я после паузы. Амелия вздохнула, отогнала от себя жужжащего шмеля и продолжила. В её голосе появились менторские нотки. "Наверное, именно так она говорила со студентами. Существуют две разные теории. По одной будущее неизменно, и вмешательство в него бесполезно. Другая точка зрения гласит, что пророчества Для того и даруются небесами, чтобы человек мог изменить свою судьбу. Первое для нас бесполезно. Амелия с легкостью отбросила в сторону тот вариант, где я гарантированно умру. Я кисло улыбнулась. Второе же дает надежду, что мы можем остановить ход колеса судьбы. И как же? Я не договорила, укоризненно заметила Амелия. Изменить увиденный расклад может случай. Это сравнимо с тем, как в клетку с грызунами запускают новую крысу. Начинается возня. Чаши весов могут покачнуться. Рисунок будущего, как чаинки в чашке чая, лягут немного иначе. Сравнение со случаем мне нравилось больше, чем с крысой, задумчиво заметила я. Изначально я хотела прибегнуть к метафоре с пауками. Молодец, что выбрала крыс, похвалила я, и Амелия польщённо улыбнулась. "Словом", снова заговорила она. "Как только ты появилась в моём мире, расклад изменился". Теперь будущее стало ещё более туманно. Чаша весов колеблется. И И у нас появился шанс. Под моё цоканье Амелия поправилась. У тебя появился шанс остаться в живых. И вернуться домой? И вернуться домой, кивнула она. После того, как клятва будет исполнена. Ты обещала помочь мне выжить. Ну что ж, решительно бы дотожила я и рубанула ладонью в воздухе. «Значит, мне нужно вычислить и поймать преступника». Рот Амелии приоткрылся. Она с удивлением посмотрела на меня. «Я имела в виду, что тебе придется подождать, пока я с помощью ясновидения не укажу тебе на убийцу». «Э-э, дорогуша», — протянула я. «Мы этого можем ждать, как дождичка в четверг». «Прости», — снова не поняла Амелия. Я лишь отмахнулась. «Это так, поговорка». В общем-то, конечно, можешь и дальше трясти своим магическим шаром или чем-то там трясёшь. Я с сомнением посмотрела на Амелию, обиженно поджавшую губы. А я лучше обращусь к более понятным мне материям. У полиции нет улик, уязвлённо напомнила она. У них нет, согласилась я. А у меня будут. В конце концов, у полиции недостаточно мотивации умирать, та они не собираются. У них вагон времени. Чего не скажешь обо мне? Амелия убрала невидимые глазу пылинки со своей юбки и медленно подняла на меня задумчивый взгляд. Хорошо. Мне нравится этот план. Так и работает случай. Для кого-то случай, а для меня единственный шанс выжить и вернуться домой, к маме. Мама. Я надеюсь, ты не расстраиваешь маму. Смотри, чтобы с работы тебя не выгнали. Ей только таких переживаний не хватало. Амелия, сбитая с толку резкой сменой темы разговора, подумала и робко уточнила: "А уволиться нельзя? Понимаешь, финансовые отчёты нельзя", отрезала я. "Не смей мне маму расстраивать. Но ты же и сама хотела. А ты даже не думай", огрызнулась я. Амелии надулась, посопела, но промолчала. Всё-таки зачатки совести у неё были. Отказать мне в таких мелочах она не посмела. Впрочем, у моего двойника смелости оказалось больше, чем совести. Найти меня во сне и взглянуть в глаза после провёрнутой подлости, признаться, я впечатлена. Мамочка, я обязательно вернусь. Разберусь с этим убийством и вернусь. И даже выйду замуж, как ты хотела. Обещаю. Сглотнув ком в горле, я с трудом переключилась на деловой лад и воскресила в памяти все прочитанные и просмотренные детективы. Что ты можешь рассказать мне об убитом? Амелия взглянула на меня с лёгким недоумением. "Тоже что-то и так знаешь. Ты обладаешь моими воспоминаниями. Только почему-то они подчиняются мне через раз", мрачно заметила я. "Что ты имеешь в виду?" удивилась она. Её тонкие брови взлетели вверх. Я вздохнула, встала и, сделав несколько шагов, уселась настоящий поодаль, высохший пень. Воспоминания о твоей жизни появляются спонтанно и фрагментарно. Я не могу контролировать этот процесс. Интересно, протянула Амелия и отклонилась немного назад. Одной рукой она обхватила себя за талию, а другой потянулась к подбородку и задумчиво коснулась губ указательным пальцем. Да не особо, честно призналась я. Скорее муторно. Я не об этом, покачала головой она. Дар принадлежит душе, но воспоминание телу. Ты получил моё тело, а значит и мою память. Я фыркнула и пожала плечами. Не обижайся, подруга, но память у тебя глючная. Если она так же работала и у тебя, не представляю, как ты дожила до своих наших лет. Амелия проигнорировала мою подколку. Она перевела взгляд на спокойную гладь пруда и медленно проговорила: "Твои родственности могут говорить только об одном только не шизофрения, пожалуйста. Ты не принимаешь с тела, не считаешь его своим". Оборвана связь телесного и духовного. «Слава богу, не шизофрения!» Я выдохнула с облегчением. Смысл слов, сказанных Амелией, дошел до меня не сразу. «Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что я должна полюбить свое новое тело и все такое прочее? О чем любят потрепаться в новомодных тренингах?» Амелия на секунду задумалась. Мне подумалось, что сленг и некоторые словечки она понимает не сразу, будто ждет, когда сработает переводчик в ее голове. Занятно. Ты утрируешь. Поморщилась она, не оценив иронии. Но в целом верно. Ты будто не хочешь стать одним целым с телом. Сопротивляешься. Оттуда все сложности. Нет, ну в принципе твое тело мне нравится. Растерянно пробромотала я, призадумавшись. И волосы, и кожа. Скажи, как ты избавилась от веснушек? Вдруг неожиданно для себя с любопытством спросила я. Амелии приосанилась и натянула маску ложной скромности. Это вся природная красота. Под моим взглядом она сдалась и призналась. В сундуке под кроватью под стопкой нижнего белья пузырёк с розовым зельем, втирая в кожу, как обычный лосьон, два раза в день. О! Для волос не забудь использовать шампунь с чешуйками золотого дракона. Матушка выкупила его на аукционе магических редкостей, поэтому расходуй будь добра экономно. Иначе отец снова начнет хвататься за сердце. Я прикинула цену такой вещи и мысленно присвистнула. А Амелия еще завидовала коллекции ректора. Тот хотя бы скупал предметы искусства, а не косметику, стоимостью небольшого имения. Амелия между тем продолжила. В голубом флакончике флер, придающий блеск волосам и корректирующий их цвет, наноси два раза в неделю. Притирание, выравнивающие тон лица, в шкатулке с драгоценными камнями. Используй по утрам. Бальзам для губ лежит в круглой коробочке Медальёна. Масло для тела с вытяжкой базилика найдёшь в шкафу, за кипой книг. Не переставляй его. Базилиски питают слабость к знаниям, и их кровь, даже после смерти, играет магией рядом с книгами. Я постараюсь ничего не перепутать. Неуверенно пообещала я, жалея, что не прихватила с собой блокнот и карандаш. Я надеюсь, кивнула Амелия. Мне не хотелось бы, чтобы ты запустила моё тело Она ничего больше не добавила, но окинула меня выразительным взглядом. Я вспыхнула и пригладила своё каре. Вот не надо, я нормально выгляжу. Конечно, невозмутимо согласилась Амелия. Я насупилась. Но «Ну нет у меня отца-аристократа, готового выполнить любую мою прихоть. Нашла чем хвастаться. С деньгами возможности ухаживать за собой заметно больше. Вернёмся к делу, сухо напомнила я. Так что ты мне расскажешь о Я сделала паузу, припоминая имя. «О мистере Томпсоне». Амелия промолчала, раздумывая над ответом. «Право, слова даже не знаю. Было бы легче, примите свое новое тело. Все воспоминания запечатаны в твоем сознании. Аутотренингом займемся позже», — не поддалась на провокацию я. «Так что?» «Мистер Томпсон», — со вздохом протянула Амелия и тоже встала. Дойдя до меня, она остановилась. «Оттренинг» — она остановилась. И взглянула в сторону пруда. Достойный человек, представитель славного и древнего рода, талантливый маг. Он преподавал у нас теоретическую магию и был одним из лучших в своём деле. Очередная картинка воспоминания пронеслась в голове. Теоретическая магия сложный предмет, дающийся далеко не всем. Маг, специализирующийся в этой сфере, создавал новые заклинания. Мистер Томпсон часто работал в связке с магом-артефактором не просто придумывая что-то, а воплощая свои идеи в жизнь. Из недавних изобретений большой шум наделали порталы, заключённые в предбеты. Носишь с собой неприметное кольцо, а в нужный момент надеваешь его на палец и под удивлённые взгляды врагов исчезаешь, оказываясь в безопасном месте. И правда, талантливый человек, призналась я, вынырнув из воспоминаний и прислушиваясь к разговору Амелии. Наверное, у него было много недоброжелателей. Завистники сопровождали его всю жизнь, согласилась Амелия. Она стояла чуть поодаль от меня и приходилось запрокидывать голову, чтобы поймать её взгляд. Но ни одна из нас не изменила позу. Но едва ли кто-то из этих коршунов мог его отравить. Всё может быть, пробормотала я. Ты не знаешь, чем он занимался в последнее время? У него была какая-то новая разработка, которой он посвящал всё своё время. Деталей он не раскрывал. Я притихла. погрузившись в размышления. Мог ли мистер Томпсон изобрести что-то опасное или что-то настолько ценное, за что можно и убить, лишь бы получить изобретение в свои руки? Амелия, словно подслушав мои мысли, заговорила снова. Полиция вызывала некроманта. Тело профессора поднимали. Был ли от этого толк, я не знаю. В мире, наполненном магией, даже смерть не является основанием увернуться от допроса. Мила Наверное, все сведения занесли в протокол. Конечно, согласилась Амелия. Но доступ к нему не имеют даже члены семьи. Да и большой вопрос, сумели ли полиция что-то узнать. Да, нужно уметь задавать правильные вопросы, особенно покойникам. Я снова замолчала. Эх, если бы я увидела полицейский протокол, но мечтать не вредно. Конечно, если бы я могла поговорить с мистером Томпсоном, Прорицатели не работают с душами умерших, серьёзно сказала Амелия, встретив мой вопросительный взгляд. Я вздохнула. Ладно, это была хорошая попытка. Мне не обязательно зацикливаться на одной версии. Возможно, причина убийства никак не связана с его профессией. Вероятно, семья мистера Томпсона могла бы рассказать о нём что-нибудь интересное, медленно проговорила. Он был одинок, ни жены, ни детей. только родственники со стороны сестры. Амелия поморщилась, когда до неё дошло: "На что я намекаю? Ты же не собираешься общаться на эту тему с Джеймсом". "Джеймс. Ага. Парнями мы помним по имени. Почему нет?" пожала плечами я. "Надо же где-то искать зацепки". "Он невыносим", воскликнула Амелия и всплеснула руками. "Только время потеряешь. Посмотрим", неопределённо ответила я. Мои мысли снова перескочили на другой предмет. «Как часто мы сможем с тобой видеться?» «Я постараюсь приходить к тебе каждую ночь», пообещала Амелия. Ее взгляд стал напряженным, когда поверхность пруда, в сторону которого она смотрела, заволновалась и пошла кругами. «Ты просыпаешься ли я?» «Что?» Я с непониманием посмотрела на рябь воды. «О чем ты?» «Времени мало. Запомни, у неинициированного мага дар может проявиться в любой момент. Не пугайся, когда это произойдёт. Какой дар? Глупо спросила я, запоздало припоминая начало нашего разговора. Амелия проигнорировала мой вопрос. Её голос стал доноситься глухо, как сквозь вату, а сама она поблёкла, сохранив лишь прозрачные очертания. Постарайся скрыть свой талант. У мага может быть только один дар. Если у меня появятся новые способности, люди начнут задавать вопросы. Подожди, что ты имеешь? Мисс Бартон, Я успела лишь мысленно чертыхнуться, когда незнакомый женский голос ворвался в мой сон и заставил открыть глаза. Мисс Бартон, простите, что разбудила. Я принесла грелку для постели. На пороге стояла дородная женщина средних лет в белом чепчике и переднике, повязанном поверх простой чёрной юбки. На её бледно-мне возврачном лице, которого уже коснулись морщины, читалось смущение и неловкость. Всё в порядке, пробормотала я, став из-за стола Я покрутила шеей и поморщилась от боли. Заснуть сидя было явно плохой идеей. Позвали бы меня, всплеснула руками горничная, и память подсунула её имя: мисс Пруденс. Я бы расстелила вам постель, не гожа молодой леди спать за столом. А старой леди это дозволяется, чуть не спросила, но прикусила язык. Кажется, Амелия никогда не пререкалась со слугами. Воспитание, чтоб его. Она пересекла комнату И только тогда я обратила внимание на предмет в её руках, похожий на медную сковородку с крышкой. Узор мелких отверстий, расположенных на крышке, был весьма затейлив. В нём проскальзывали очертания цветка. Длинная деревянная ручка сковородки слегка подрагивала в ладони мисс Пруденс. Я отошла к окну и уже оттуда настороженно наблюдала за действиями горничной. Та сняла тяжёлое покрывало с кровати и принялась перетряхивать подушки. Покончив с этим, Она снова ухватилась за ручку, принесённую с сковородки, и принялась водить ею дном по белой простыне. Грелка осенила меня. Мне стоило большого труда не рассмеяться. У них тут магии столько, что девать её некуда, а они до сих пор пользуются грелками на углях. Вот это я понимаю, ретрограды. Даёшь уважение традициям. Благодарю, чёпорно ответила я, когда мисс Пруденс закончила и вопросительно посмотрела на меня. Вам помочь раздетсым из Бартон? Не без тревоги спросила Анна: "Вы выглядите бледной". Женское недомогание. Привычно солгала я. Эх, удобная отговорка. Жаль, что не получится долго её использовать. Мисс Пруденс взглянула на меня уже с откровенным сочувствием и захлопоталась вокруг меня. Мисс Бартон, я сейчас принесу вам чай с мятой и ромашкой. Он немного снимает боль. Благодарю, но и лекарь ещё не ушёл. Я сейчас. Мисс Пруденс Я быстро метнулась к двери, перегородив доброй женщине дорогу. "Не стоит беспокоиться", с вежливой улыбкой заверила я. "Мне нездоровится, но в целом я чувствую себя хорошо". Горничная посмотрела на меня с сомнением, поколебалась, но кивнула и присела в реверансе. "Если что-то потребуется, только позовите меня с бартэн". "Угу. А как? Свеситься с лестницы и кричать в темноту коридора? Наверняка же есть другой способ связи, верно?" Но память затаилась, как мышь под венником, и отказывалась делиться сухарями, то есть, простите, воспоминаниями. Непременно, откликнулась я. Благодарю вас, мисс Пруденс. Она снова покачала головой и неторопливо покинула комнату, не забыв прихватить с собой грелку. Как только дверь захлопнулась, желудок заурчал. Ужин я пропустила, а часы на столике показывали девятый час. За окном же была такая тьмень, будто на землю опустилась полночь. Я с тоской посмотрела в тёмное окно. В его стекле отражалось моё мрачное лицо. Свечи в люстре давали неплохой свет, и я порадовалась, что мне не придётся корпеть над книгами в свете одинокого огарка. Я подняла голову и нахмурилась. Точно помню, что не зажигала их. Автоматика? Магия, подсказала память. Ах, да, люстра вспыхивает каждый вечер в одно и то же время, при условии, что в комнате кто-нибудь есть. Ну что ж, До автоматической люстры здесь прогресс дошёл, а до резиновой грелки нет. Вот уж действительно, чудные дела твои, Господи. Вздохнув, я ещё раз потянулась и разминая шею, опустилась за стол. Спать я не собиралась. Для начала мне нужно найти учебный план или как он там называется, и хоть какие-нибудь наброски лекций. Второй день контрольных работ, не оценят мне студенты, не коллеги-преподаватели. Лишние подозрения мне ни к чему. Я открыла ящик стола, вытащила из него кипу листов бумаги, исписанных мелким округлым почерком, и склонилась над ней.